Им все-таки пришлось преодолеть еще 4 мили подъема по частной подъездной дороге, прежде чем впереди показалась цель путешествия. 10 лет скитания по дешевым квартирам не дали потуснеть мечте о собственном доме, и сейчас Питер с одного взгляда определил, что лицезреет образец недвижимого имущества стоимостью в 3 миллиона. Трехэтажный особняк на горе – построенный из местного камня и натурального дерева, казался неотъемлемой частью ландшафта. Особенно эффективно смотрелись окна, застекленные дымчатыми стеклами-хамелеонами. Пожалуй, только огромная оранжерея немного нарушала общий романтический стиль. Под домом размещался гараж на четыре машины, врезанный в склон горы. Для «Тойоты» нашлось последнее свободное место между новеньким серебристым «Кадиллаком Сивилла», очевидно хозяйским, и явно ему не принадлежащим древним обшарпанным жуком Фольксвагена. Когда Питер вынимал ключ из замка зажигания, свет вдруг померк. Кэти обернулась. В величественный горный пейзаж закрыли автоматически сработавшие ворота гаража. Створки сомкнулись с громким металлическим лязгом. «О нашем приезде уже знают», – констатировала она. «Доставай чемоданы», – проворчал Питер. Найдя в глубине гаража лифт, Они вошли в кабину, и Питер ткнул верхнюю из двух кнопок. Кабина поднялась, дверцы вновь открылись, и гости очутились в обширном зале под сводчатой засекленной крышей. Питер скептически возрился на буйную комнатную зелень, толстые бурые ковры, роскошную деревянную обшивку стен и книжные полки, забитые томами в кожаных переплетах. Довершали интерьер огромный камин и Эдвард Коллин Стюарт. который, услышав шум люфта, поднялся из кресла в противоположном конце гостиной. «О, Экс!» – заулыбался Питер и поставил чемоданы на пол. Эдвард К. Стюарт бодро двинулся навстречу вновь прибывших. Друзья обменялись рукопожатием. «Привет, Питер! Будь я проклят! Да ты ни капельки не изменился!» Все тот же стройный крепыш с нисколько не приодевшей светлой песочной шевелюрой и пышными стрельчатыми усами – Экс и одевался так же, как десятилетия назад, в джинсы и черный жилет поверх приталенной бордовой сорочки. Энергичный, собранный, опрятный. «Ни черта не изменился», — повторил Питер. «К сожалению», — ответил x «По-моему, людям положено со временем меняться». Взгляд его синий глаз был по-прежнему непроницаем. Он повернулся к спутнице Питера и представился. «Э-ка, Стюарт!» О, пардон», — спохватился Питер. «Кэти, моя жена». «Рада познакомиться», — сказала она, с улыбкой подавая руку. «А где Стив?» — спросил Питер. Я чуть не врезался в его «Фольксваген» от удивления, увидев в гараже этот рендулет. «Сколько он на нем ездит? Лет 15 или больше?» «Немного меньше. Он где-то поблизости. Вероятно, дегустирует напитки». Искривившийся уголок экса во рта сказал Питеру гораздо больше, чем сама фраза. «А банишь?» «Еще не появлялся». Вероятно, ждал вашего приезда. А вы не хотите забросить вещи в свои комнаты? Ничего не выйдет, раз хозяин отсутствует. Сухо заметила Кэти. Ах да, вы еще не знакомы с чудесами Беннишленда. Экс показал на камин. Взгляните туда. Питер точно помнил, как, оглядывая гостиную, обратил внимание на картину нечто вроде сюрреалистического пейзажа, висевшего над каминной полкой. Картина бесследно исчезла. На ее месте чернел большой прямоугольный экран, на котором полыхали малиновые строки «Добро пожаловать, Питер! Добро пожаловать, Кэти! Ваши апартаменты на втором этаже, первая дверь налево. Пожалуйста, располагайтесь и будьте как дома». Питер повернулся, вопросительно взглянув на Стюарта. «Схема включения наверняка связана с лифтом», пояснил Экс. «Меня встретили таким же манером. Брюсик ведь у нас гений. Я уже успел малость осмотреться. Дом битком набит всевозможными электронными игрушками. Он пожал плечами. Это, мол, в порядке вещей. Почему бы вам действительно не распаковать чемоданы, а потом не вернуться сюда? Я пока никуда не собираюсь. И правда, комнаты они отыскали без особого труда. Хозяин предоставил в их распоряжении настоящий номер люкс, собственной гостиной. Громадная выложенная кафелью в ванна Размерами напоминала небольшой крытый дворик с бассейном и паровым отоплением. В гостиной тоже имелся камин, а над ним, как и внизу, абстрактная живопись. Кэти прикрыла дверь в коридор. Изображение на картине тут же потускнело, и на его месте возникло новое послание. «Надеюсь, вам здесь понравится». «А он, душка, этот твой баниш», – резюмировала Кэти, присев в спальне на краешек кровати. «Здорово придумал». Хочется верить, что эти экраны, или как они там называются, не двухсторонние. В мои намерения не входило выступление со стриптизом перед какими бы то ни было телесоглядотаями». Питер поморщился. «Не удивлюсь, если весь дом начинен шучками. Баниш всегда отличался странностями». «Неужели?» «К нему трудно было относиться симпатией», – задумчиво проговорил Питер. «Он постоянно похвалялся своим шахматным дарованием кичился остроумием и вообще ловкостью. Правда, это редко кого вводило в заблуждение. В смысле учебы он, кажется, успевал, но семи пяди во лбу не был. Экс обожал устраивать всякие дурацкие розыгрыши и мистификации, и, разумеется, Банниш стал его любимой жертвой. Сколько раз мы над ним потешались, не счесть. И внешность у него была самая для этого подходящая. Пухлый, низенький, толстощекий, словно бурундук, стрижка ежиком – Словом, уморительное. Помню, на курсах подготовки офицеров запаса все носили мешковатую униформу, но никто не выглядел нелепее баниши. И девушкам свидание он никогда не назначал. Гомик? Навряд ли, скорее бесполый. Питер обвел взглядом комнату и покачал головой. Не представляю, как ему удалось так высоко взлететь. Не кому-нибудь, а ему. Вздохнув, он открыл чемодан и начал выкладывать вещи. Ладно бы Дельмарио выбился в люди, я бы не удивился. Они ведь оба технари, но Стив – личность поярче. Все, и я в том числе, считали его восходящей звездой, а Баниша надутый посредственностью. Он тебя дурачил. Кэти сладко потянулась. Разумеется, не он один, но он, видимо, первый, правда? Хватит, надоело, сказал Питер и повесил в плотяной шкаф оставшуюся рубашку. Пойдем вниз, поболтаем с Эксом. Но едва они вышли из люкса, как чей-то голос окликнул. «Пит?» Питер оглянулся. Стоя в дверном проеме темного холла ему улыбался некто смутно знакомый. «Не узнал меня Питер?» «Стив?» – недоверчиво произнес он. «Он самый, кто же еще?» дельмарио шагнул на свет, притворил за собой дверь, но продолжал держаться за дверную ручку. «А это не будь твоя половина, я угадал?» «Да», – ответил Питер. «Кэти, рекомендую. Стив дельмарио Стив подался вперед, грубовато потряс руку Кэти и фамильярно хлопнул Питера по спине. Питер поймал себя на том, что слишком откровенно разглядывает бывшего однокашника. И было от чего забыться. Изменения во внешности дельмарио поражали больше, чем неизменность Экса. Встреть питер старого приятеля на улице, он ни за что бы его не узнал. Прежний Стив жил двумя страстями – шахматами и электроникой. Превыше всего ставил турнирные баталии, а в остальное время ничем кроме паяльника и микросхем не интересовался. Был он тогда сухопарт долговяз, носил очки в массивной черной оправе с сильными бутылочного цвета линзами, гасившими одержимость необычайно сосредоточенного взгляда. В промежутках между стрижками, при которых он собственноручно себя оболванивал, будущий гений отпускал длинные нечесанные космы. С тем же небрежением относился он и к одежде. Гардероб его почти целиком составляли шикарные, некогда, шмотки от армии спасения, пузыряющиеся на коленях коричневые брюки с отворотами, рубашки, преклонный возраст которых выдавали потертые воротнички да бесформенная серая кофта на молнии. Стив как вырядился однажды в это трябье, так и щеголял в нем везде и всюду, дав Эксу повод сравнить его с последним человеком, уцелевшим после ядерной катастрофы. Потом, до конца семестра, все в клубе так и звали Стива последним человеком на земле. Дель Марио сносил эти насмешки благодушно. Впрочем, они были довольно беззлобными, поскольку его причуды не вызывали ни в ком неприязни. Однако годы обошлись с ним жестоко. Массивные очки с бутылочными линзами остались те же, равно как и неряшливость в костюме, сейчас состоявшем в Из белой рубашки с коротким рукавом, выцветшего шерстяного жилета, застегнутого на все пуговицы с тремя фломастерами в кармане, потрепанных брюк в рубчик и разноженных мягких шлепанцев. Но в остальном Стив разительно переменился. Он прибавил фунтов 50, а брюск и, похоже, страдал одышкой. На месте жестких черных паттл краснела пятнистая плешь, обрамленная сальными прядями за ушами да редкими клочками на затылке. Глаза, утратившие лихорадочный блеск, подернулись туманной дымкой. Все это неприятно поразило и расстроило Питера, но сильнее всего шокировал запах спирта. Хотя Экс намекнул на последние обстоятельства как-то не верилось, что Стив дельмарио стал пьяницей. В колледже он алкоголь в рот не брал, пил разве что пиво, да и то редко. «Сколько лет, сколько зим! Рад тебя видеть!» – приветствовал его Питер, не слишком уверенный в собственной искренности. Идешь с нами, Экс ждет внизу. Дель Марио закивал. Конечно, конечно. Он еще раз хлопнул Питера по спине. Баниш, ты не появлялся? Черт, ну и домишко он себе отгрохал, а? А экранчики с посланницами? Толково придумал, ей-богу. Кто бы мог подумать, что наш Фанни Бани, наш потешный Бани так далеко пойдет? Стив хихикнул. Мне попадались кое-какие его патенты, так веришь ли, Вещица по-настоящему высший класс. Вот тебе и Фанни Банни. А ты, не и не слыхал о нем ничего, верно? На первый этаж, помимо лифта, вела винтовая лестница. Большая гостиная тонула в волнах симфонической музыки. Питер ее не узнал, сам он всегда тяготел к року. А классикой страстно увлекался Экс, сидевший сейчас с закрытыми глазами в кресле. «Народ, как насчет жажды?» громко спросил Дель Марио. «Пора промочить горло. Кому чего налить?» «У бани тут за лестницей полный бар. Кэти, вы что предпочитаете?» «А выбор есть? О таком можно только мечтать. Тогда Мартини Бифитер, самый сухой», – заказала Кэти. дельмарио кивнул. «А тебе, Пит?» «Хм». Он пожал плечами. «Мне, пожалуй, пиво». Дель Марио скрылся за лестницей. Кэти, высоко подняв брови, взглянула на мужа. «Какой утонченный вкус!» Питер пропустил выпад мимо ушей и сел подле эко Стюарта. Стереомузыка лилась словно из стен. «Проклятие! Я нигде не вижу аппаратуры. Как ты ее обнаружил?» Приоткрыв глаза, Экс одарил его ехидной улыбочкой. Наш телегид выболтал мне секрет. Он пригладил пальцем ус и кивнул за спинку кресла. «Панель управления встроена в стену позади тебя. Динамики замаскированы. кстати система компьютеризирована и управляется голосом я просто назвал слух альбом который решил послушать «Впечатляюще!» – признал питер и поскреб затылки слушай по моему стив когда-то собрал стереомагнитофон который подчинялся голосовым командам было такое подошел дельмарио с бокалом в руке и запотевший бутылкой ханикана в другой твое пиво отдав Питеру бутылку Он уселся на расписной кофейный столик и приложился к бокалу. «Было дело. Сварганил я такой магнитофон», — подтвердил он. «Жаль, грубовато получилось. Помнится, кое-кто долго по этому поводу измывался». «Ну да, будто бы ты все деньги ухнул на сверхкачественную пленку, а звукосниматель сделал из старой вешалки», — вспомнил Экс. «Но система-то работала», — возразил Дальмарио. «И тоже, как ты выразился, управлялась голосом. примитив ясное дело, просто включалась и выключалась, только и всего. К тому же приходилось почти кричать. Я собирался усовершенствовать ус ее после универа. он махнул рукой не досуг короче у тутушней установки ничего общего с той бандорой это точно действительно вещь. Я заметил, усмехнулся x и приподняв голову произнес отчетливо и громко достаточно благодарю. Сразу наступившая тишина даже слегка испугала питер Он молчал, не зная, о чем говорить. Наконец Стюарт повернулся к нему и спросил. «Питер, как Банише удалось тебя заполучить?» Питер озадаченно посмотрел сначала на Стива, потом снова на Экса. Тот оставался совершенно серьезен. «Заполучить? Ты имеешь в виду наш приезд сюда? Да просто пригласил, а что такое?» «Стиву, например, он оплатил дорогу», — сказал Экс. а со мной у него не сразу вышло. Я отклонил приглашение. Ты ведь знаешь, я Брюса не жаловал, но он нажал на свои рычаги и заставил меня изменить решение. Я работаю в одном рекламном агентстве. Баниш соблазнил мое начальство выгодной сделкой, и мне велели либо отправляться сюда, либо освободить занимаемое место. Занятно, правда? Все говорит за то, что ваш большой друг придает немалое значение этой встрече, подала реплику Кэти, до сих пор со скучающим видом, подтягивавшая Мартини. Экс выбрался из кресла. «Идите все сюда, я хочу кое-что показать». Кэти первая поднялась с дивана. Питер со Стивом тоже послушно встали и отправились следом за Стюартом в другой конец гостиной. Там, в полутемном углу, обставленном книжными шкафами, стоял великолепно резной столик викторианской эпохи, искусно инструктированный посередине, квадратиками светлой и темной древесины. На них были расставлены фигурки из оникса и слоновой кости. Неоконченная шахматная партия. «Как вам это нравится?» – спросил Стюарт. «Да, превосходная работа», – неуверенно заметил Питер. Ему захотелось рассмотреть фигурки поближе, он протянул руку, чтобы взять черного ферзя, и удивленно хмыкнул. Ферзь стоял как влитой. «Можешь не стараться, бесполезно». сообщил Экс, когда Питер потянулся к ладьи. «Я пробовал. Все фигуры намертво приклеены. Позиция зафиксирована раз и навсегда». Стив Дельмарио обогнул столик. Его глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, растерянно мигнули. Поставив бокал с краю, он опустился в кресло со стороны белых. это позиция...» – проговорил он слегка за предстающимся языком – а «Она не знакома». Эка Стюарт холодно улыбнулся и, пригладив усы, кивнул на доску. «А ты что скажешь, Питер?» Питер вгляделся повнимательнее и внезапно вспомнил эту расстановку. «Да, это она, ведь когда-то он знал ее не хуже собственного отражения в зеркальце для бритья». «Национальный чемпионат» — пробормотал он. «Критическая позиция партии баняш веселер Экс наклонил голову. ей думал не был уверен но я-то уверен вскричал Дельмарио. тоже мне не уверен дьявол да это ведь та партия которую банишь проду помнишь он сыграл королем когда надо было жертвовать коня это стоило нам одного очка и проигрыша а я в это время сидя рядом играл лучшую партию в жизни. гордился ликовал как идиот мастера обставил а что толку Банни дружил Пошатнувшись, Стив презрительно уставился на доску. «Вон ту пешку, конем, пожертвовать слона и дело в шляпе. Все, фланг веселера на распашку. Потом шах шах еще шах а там не за горами и мат, которого ты так и не обнаружил». Раздался голос неслышно появившегося Брюса Банниша. Питер вздрогнул, словно взломщик, пойманный за руку момент присвоения чужого фамильного серебра. Хозяин дома стоял в нескольких ярдах от сгрудившихся вокруг шахматного столика гостей. Баниш тоже сильно переменился. Похудел, посронел и раздался в плечах, только щеки остались такими же пухлыми. В целом, как заметил Питер, он выглядел куда здоровее прежнего. Каштановый ежик превратился в пышную шевелюру тщательно уложенную по последней моде. Но и в костюме от лучшего партнера – и в дымчатых очках в черепаховой оправе Баниш остался Банишем. Во всяком случае, голос его, скрипучий и резкий, Питер признал не глядя Баниш небрежной походкой приблизился к доске. «Ты несколько недель анализировал эту позицию», — укорил он Дельмарио, но так и не придумал выигрышного продолжения. Дельмарио вскипел. «Я нашел дюжину выигрышных положений. Как же, как же, помню, только ни одного надежного». Все твои так называемые матовые комбинации – фантазия чистой воды. Веселер был мастером, он не стал бы играть в твою игру. Дель Марио состроил надменную мину и, взяв свой бокал, собрался достойно отпарировать, но вовремя встрявший экс лишил его этой возможности. «Рад тебя видеть, Брюс», – сказал он, протягивая хозяину руку. «Сколько же мы не виделись!» Баниш повернулся к нему – и улыбнулся с нескрываемой иронией. «Как прикажешь это понимать? Ты ведь прекрасно знаешь, сколько лет прошло. Я тоже знаю, сколько. И для остальных это не секрет. Так зачем же спрашивать? Может, твой вопрос задан ради миссис Нортон?» Он повернулся на каблуках и поглядел на Кэти. «Вам известно, сколько времени наша команда не собиралась?» Кэти усмехнулась. наслышана «Ага!» Банниш снова развернулся всем корпусом, чтобы уставиться в лицо Эксу. И так все мы знаем. Следовательно, это одна из твоих шуточек, а посему я не намерен отвечать. Помнится, ты также вот звонил мне по телефону в три часа и спрашивал который час, а когда я отвечал, интересовался, за каким дьяволом я названиваю тебе в такую рань. Экс нахмурился и опустил руку. Ладно, прервал баниш неловкую паузу. Что толку стоять вокруг этой дурацкой доски? В ногах правда нет. Давайте-ка сядем к камину и потолкуем. Он сделал общий приглашающий жест. «Прошу!» Когда гости уселись, в комнате снова повисло молчание. Питер медленно отхлебнул пиво. Он испытывал не просто неловкость. В воздухе осизаемо сгущалось напряжение самого злокачественного свойства. «Ты отлично устроился, Брюс», – заметил он, надеясь разрядить атмосферу. Баниш благословно осмотрелся. «Да уж, я, знаете ли, сказочно преуспел». Просто сказочно. Вы не поверите, если скажу, сколько у меня денег. Ума не приложу, куда их девать. Хозяин одарил гостей широкой жизнерадостной улыбкой. Но что же это я? Опять расхвастался, когда следовало бы расспросить о ваших достижениях, друзья. Он обратился к Питеру. Поделись своими успехами, Нортон. Как-никак ты, наш капитан, тебе и начинать Питер опустил глаза. У меня все в порядке. Держу книжный магазин. «О, книжный магазин! Это прекрасно! Помнится, ты всегда тяготел к книжному делу. Правда, мне казалось, ты собирался писать книги, а не продавать. Грандиозные были замыслы. Почему ты отказался от литературной карьеры? Разочаровался в билетристике?» У Питера пересохло во рту. а разные обстоятельства. Не хватало времени на написанину». Отговорка прозвучала столь неубедительно, что ему вдруг отчаянно захотелось... оказаться где-нибудь в другом месте. «Не хватало времени», — повторил Брюс Баниш. «Понятно. А жаль, ты подавал надежды». «Он и сейчас их подает», — неожиданно вступила в беседу Кэти. «Его послушать все еще впереди. С тех пор, как мы познакомились, он только и делает, что обнадеживает да обещает. Поэтому писать никогда». Баниш добродушно рассмеялся. «У твоей супруги острый язычок, почти такой же, как у Экса в его студенческую бытность. Такая жена сплошное удовольствие. Насколько я помню, ты всегда любил добрую шутку. Он переключился на Стюарта. А ты, Экс, до сих пор такой же остряк? Экс поморщился. Теперь я циник. Тоже неплохо одобрил Баниш и опять повинался к Кэти. Не знаю, все ли истории о старине Экси вам рассказал муж, но некоторые из его проделок были верхом остроумия. Он ведь весельчак, наш Э.К. Стюарт. Однажды, когда наша команда победила в городском чемпионате, он подучил свою подружку позвонить Питеру и проинтервьюировать его, представившись репортершей Associated Press. Интервью длилось больше часа, прежде чем до Питера дошло. Кэти засмеялась. Да, времена он туговато соображает. О, это еще цветочки. Чаще Экс любил подшучивать надо мной. Я, к вашему сведению, чурался общество, и девушек боялся, как огня. А за эксом они буном ходили, и все одна шикарнее другой. Вот он, добрая душа, и жалился надо мной. Предложил поделиться, устроив мне свидание с прекрасной незнакомкой, что называется вслепую. Я обрадовался, и в назначенный час, сгорая от нетерпения, был на условленном месте. И она пришла, в темных очках, с тросточкой табуном. который, сами понимаете, постукило перед собой по асфальту. Вслепую так вслепую. Стив дельмария Марио затрясся, прыснул и едва не захлебнулся коктейлем. «Простите». «Ох, простите», – прокрепел он, откашливаясь. Баниш небрежно махнул рукой. ггачи не стесняйся. Со стороны ты вправду выглядела смешно. На самом-то деле девушка видела не хуже меня. Она занималась в актерской студии и репетировала какую-то пьесу. Но чтобы выяснить это, я потратил целый вечер и выглядел дурак-дураком. Впрочем, это только один из розыгрышей, на которые Экс был нестощим «Это было давно», — с досадой произнес Стюарт. «Мы были молоды, глупы. Все в прошлом, Брюс». «Брюс?» — Баниш изобразил удивление. «Это что-то новое, Стюарт? Ты и впрямь изменился. Раньше ты звал меня по-другому, ведь это с твоей легкой руки ко мне прилипла имечка Брюсика. «Боже, как я его ненавидел!» Меня от него тошнило. «Сколько раз я просил не называть меня Брюсиком, ты помнишь?» «Годненько через три при встрече ты подошел ко мне и сказал, что, поразмыслив на досуге, вынужден согласиться. Имя Брюсик не очень подходит шахматисту первой категории, совершеннолетнему и к тому же офицеру запаса. Меня так растрогали твои слова, что я запомнил всю речь целиком, хотя от неожиданности не сразу нашелся с ответом и сказал только «Ладно, давно пора». А то и хмульнулся и добавил «Да, мол, с Брюсиком покончен навсегда». «С этого момента, — заявил ты, — вы будете звать меня Банни». Кролик английская. Кэти рассмеялась. дельмарио поперхнулся и прыснул фонтаном коктейля. Питер же почувствовал только холод в груди. Хотя Банниш произнес свой монолог задумчиво улыбаясь, то его оставался более чем желчным. Экс тоже не выказал признаков веселья пытаясь придумать какую-нибудь другую тему питер глотнул пиво и услышал свой поспешный вопрос а кто из вас не бросил игру все посмотрели на него и игру переспросил дельмарио мигнул ословешими глазами и огорченно возрился на свой пустой бокал не стесняйся наливай дружески посоветовал хозяин Ты ведь уже сориентировался, где тут что? И, когда Дель Марио нетвердой походкой двинулся к бару, улыбнулся Питеру. Ты, конечно, имеешь в виду шахматы. Вот именно, подтвердил Питер, оглядываясь на Экса. Неужели мы забыли, что это такое? Неужели все бросили это удивительное развлечение с белыми и черными фигурками и двух церквеблатными часами? Экс пожал плечами. Я был слишком занят. Рейтинговые партии не играл с окончания колледжа. Вернулся Стив. В его полном бокале тихонько звякали кубики льда. А я играл, заявил он, и, плюхнувшись в кресло, уставился в холодный камень. Всего пять лет как перестал. Плохие были времена. Я сменил несколько мест работы, жена от меня ушла. Баня обставил меня по всем статьям. Черт, с какой бы идеей я не снулся выяснялось, что он уже получил на нее патент. А я-то ничего другого не умел. Тогда я начал закладывать. Он их мульнулся и их хлебнул коктейль. Ага, завратник, разумеется. Как раз тогда. Ну и шахматы бросил. Все полетело кувырком. За доской ничего не соображал, проигрывал всем подряд, даже последним придурком. Рейтинг свалился до второй категории. Разве же это можно терпеть. Он выпил еще и посмотрел на Питера. «Чтоб нормально играть, надо это. Но ты понимаешь». «Дьявол, никак слова не подберу. Высокомерие, что ли, сумма уверенности и тому подобное. В общем, иметь нечто, скрытое в твоем «я». стерже вот. А у меня этот самый стержень, или как его там, пропал. Был, да сплыл. Мне все не везло, да не везло. Глядь, а стержня-то и нет. Ну и шахматы тоже сплыли. Так я их и бросил. Стив поднес губам бокал. поколебался и допил залпу. Закрыл глаза, улыбнулся. «Бросил», — повторил он. «Отыгрался. Завязал». Хихикнув, дельмарио встал и снова направился к бару. «А я играю», — веско произнес Баниш. «Я стал мастером». дельмарио Марио спотнулся, застыл на месте и, медленно обернувшись, метнул на хозяина такой откровенно презрительный злобный взгляд, что казалось, если бы мог, убил бы. Питер заметил, как задрожали его руки. «Что ж, я рад за тебя, Брюс», сказал Эко Стюарт, вставая. Он хмуро одернул жилет. «Будь счастлив, радуйся жизни. Наслаждайся, ради бога, своим мастерством, своими деньгами и своим банишлендом. Позвольте откланяться». «Как уже?» – огорчился Баниш. «Так скоро? У тебя неотложные дела?» «Баниш!» – Экс остановился перед ним – Посмотрел в упор. Если тебе нравится играть в свои игры, играй. Со Стивом, с Питером, с кем угодно. Меня все это не занимает. Ты для меня по-прежнему пустое место. А посему я предпочитаю заниматься своими делами, а не торчать здесь, наблюдая, как ты выдавливаешь десятилетний гной. Я доступно выразился? Вполне, ответил баниш Вот и отлично. Экс обратился к остальным. Рад был с вами познакомиться, Кэти. Жаль только, обстановка не слишком способствовала общению. «Питер и Стив, если кто-нибудь из вас в ближайшем будущем окажется в Нью-Йорке, милости прошу в гости. В справочнике есть мой телефон». «Экс, а может быть...» – начал было Питер, уже зная, что все бесполезно. Экс и раньше отличался упрямством. «До встречи» – перебил Стюарт своего бывшего капитана и не мешкая зашагал к лифту. Все молча проводили его глазами, подождали, пока створки дверей сомкнутся, А потом баниш загадочно улыбнулся. «Ничего, вернется». Навряд ли, отозвался Питер. Продолжая улыбаться, баниш поднялся с места. Две глубокие ямочки заиграли на его круглых щеках. «Вернется, Нортон, вернется. Теперь моя очередь отыгрываться. Скоро Экс поймет». «Что?» – очнулся Дельмарио. «Не волнуйся, ты тоже скоро поймешь. А пока прошу прощения, пора приниматься за стрипню». Все наверняка изрядно проголодались. Я, знаете ли, отпустил прислугу и сегодня готовлю сам, так что обедать будем в узком кругу, наслаждаясь обществом старых друзей. Брюс взглянул на массивные швейцарские золотые часы. Соберемся в столовую, скажем, через часок. К тому времени все будет готово. Тогда и поболтаем в волю. О жизни, о шахматах. И все так же лучась улыбкой, вышел. У Кэти блестели глаза. «Знаете, все это гораздо занятнее, чем я думала», сказала она Питеру, когда хозяин удалился. Такое чувство, словно я перенеслась в пьесу Гарольда Пинтера. «Кто такой?» полюбопытствовал дельмарио Марио, вольготно разваливаясь в кресле. Питер пропустил его вопрос мимо ушей. «А мне все это не нравится. Какие к черту розыгрыши? Что он задумал?» Ответ не заставил долго себя ждать. Не успела Кэти смешать второй мартини, как снова загудел лифт. Они повернулись, и в комнату ступил сумрачный экс. «Где банишь?» – требовательно спросил он. «Отправился на кухню», – сказал Питер. «А в чем дело?» – он намекал на какой-то розыгрыш. «Ворота гаража не открываются», – сообщил Стюарт. «Машину не вывести а без нее здесь делать нечего. До ближайшего жилья должно быть не меньше полусотни миг». — А, вот я сейчас пойду и протараню их своей букашкой, — расхрабрился дельмарио Марио. — будет кино. — Не валяй дурака, — осадил его Экс. — Их только танком прошибешь. Он хмуро потеребил ус. — Проще выбить спесь из этого индюка. — Где тут его чертова кухня? Питер вздохнул. — Не знаю. — И не связывайся ты с ним, Экс. Я бы не стал. Судя по всему, он с превеликим наслаждением упек бы тебя за решет. а оскорбление действием лучшего повода не придумаешь. — позвонить Позвоните в полицию, — предложила Кэти. Питер обвел помещение взглядом. — Мне самого начала что-то показалось странным. — А сейчас ты сказала, и я понял. Здесь нет телефона. Все промолчали, переваривая открытие. — И в наших комнатах тоже нет. — А у вас? — Точно, — удивился Стив Дельмарио. — Питер, ты глава. «Похоже, на мат», – проговорил Экс, опустившись на край кресла. «Верно», – согласился Питер. «Баниш играет с нами в какую-то игру». «Шутки шутят». «Хм, ты предлагаешь посмеяться вместе?» Питер пожал плечами. «Пока поедим, а там глядишь и выясним, за каким дьяволом мы ему понадобились». «Э, народ!» – пьяно вмешался Стив. «Надо обставить его, вот что». Экс недоуменно воззрелся на старого друга. «Что ты несешь?» дельмарио хитро ухмыльнулся и приложился к бокалу. «Питер вот говорит, что Банни якобы затеял с нами игру. Правильно?» «Ну, все путем. Сыграем и поставим нахало на место». Он прыснул в кулак. «Черт возьми, ребята, это ж Фанни Банни. Какая разница, во что с ним играть?» Может он и мастер, только провалиться мне найдет способ продуть даже в выигрышном меншпиле. Да вы чего, забыли? Решающие партии Банни всегда, абсолютно всегда проигрывал. И эту тоже проиграет. Посмотрим, пробормотал Питер. Посмотрим.